Глава 4. Колян попадает в другой мир. Закон хештег 339. Все найденные допотопные продукты, медикаменты, боеприпасы, а также топливо и другие необходимые для выживания ресурсы необходимо сдавать в пункты приема для справедливого распределения между всеми гражданами России. Колян медленно пошел по главной улице деревни. Он видел апокалиптические фильмы ужасов, и реальность их до жути напоминала. Отличие было лишь в том, что после атомной войны холод должен быть неимоверный, а он с удивлением понял, что, в общем-то, несмотря на потоки нескончаемого дождя, погода-то стояла нынче необычайно теплая, просто неимоверно теплая. Выйдет солнце, и вообще будут тропики. Это тем более странно для климата средней полосы под конец мая. Колян выбросил эти мысли из головы, решив вернуться к ним позже, когда будет свободное от выживания время. В воздухе пахло тленом. Трупы были везде. Размазанные по деревьям, по заборам, как будто гигантская рука сдернула шляпы с деревенских домов и выдернула из них обитателей. Что случилось? Что? Колян, ошеломленный, шел по улице, ковыляя, как зомби из сериала. Продукты, одежда... Добраться до города – вот главные задачи. В городе что-то да прояснится. Пешком туда сто километров. Три дня хорошего хода. Машины вокруг все перевернутые. Но ведь в деревне должен быть трактор, и не один. Возможно, уцелел какой-нибудь тяжелый трактор. Кировец или бульдозер гусеничный. Колян двинулся дальше, заходя в дома колхозников. Он обшарил несколько шкафов, холодильников. Основная масса продуктов была испорченной. но нашлось несколько банок с консервами, тушенкой. В одном доме он нашел охотничье ружье с патронами, упакованными в пылеэтиленовые пакеты. Дробь была утиная, пятерка, но с пяти метров заряд утиной дроби перебивает ветку в руку толщиной, как пуля. Слава богу, что производители упаковывают пачки патронов в пакеты, непромокаемые и крепкие, иначе бы толку от них. Ружье было обычной БМКой 16-го калибра, Старая, ржавая снаружи, но, как обнаружил Колян, внутри стволы блестели хромом, сияли как с конвейера, и никакой качки стволов. Курковка. Тупо, надежно и вековечно. Колян набрал патронов в пачках, сколько было. Сотни три, не меньше. Уложил в нашедшийся тут же зеленый видавший виды рюкзак, бросил туда консервы, ложку-вилку, завязал горловину и устало огляделся. Его мучило двойственное, горькое чувство. Вот жил охотник, любил, охотился, мечтал, и нет его. Только его вещи с отпечатком его души и его смерть дает жизнь другому. Как всегда в этом мире, смерть — это не конец, а начало чего-то нового, живого. Из праха вышли, в прах уйдем. Колян, крякнув, накинул на плечо рюкзак, Вдел другую руку в лямку, слегка подпрыгнул, поправляя рюкзак за спиной, повесил на грудь ружье предварительно, загнав стволы и патроны, и шагнул из хаты наружу. На улице он огляделся. На краю деревни торчала, раньше торчала, высокая башня сотовой связи. бело красная теперь она лежала на земле, согнутая исполинской рукой, пригнутая, как в низком поклоне, перед гигантской силой природы. Коля определился на местности и пошел туда, где, по его разумению, мог быть транспорт. Через 20 минут он увидел мех двор, закиданный кусками металла с крыш и покрышками. Он осмотрел двор, с горечью отметив, что ничего дельного так и нет. Тракторы МТЗ, что там были, перевернуты и разбиты. Даже комбайн завалило на бок, и он валялся на... Колян вначале подумал на земле... Но заметил, что комбайн лежит не на земле, а на тракторе ДТ-75, придавив его массой. Видимо, потому и остались они целы. Ну, почти целы. Масса была такая, что его не смогло сдвинуть даже то, что буйствовало снаружи, пока Колян парился в норе. Колян обошел трактор. С первого взгляда все кажется исправным. Должен завестись. Как заводить? Он осмотрел трактор. Пускач был уже современный, с кнопкой стартера. Аккумулятор на месте. Впереди нож бульдозера опущен, как обычно, на землю. Комбайн слегка подмял крышу бульдозера, но почти не повредил его. «Ну, танк и есть танк», — подумал Колян. «Теперь бы еще завести его. Это тебе не джип». Он повернул ручку дверцы кабины, дернул, дверца распахнулась, и он уселся на засаленные сидения бульдозера. покрытая старым одеялом, стал разбираться в кнопках и рычагах. Через полчаса осмотра он более-менее понял принцип работы, машина была проста, как трехлинейка. Он нажал кнопку стартера пускача, тот со скрежетом закрутился, стрельнул и затарахтел неожиданно громко в тишине мертвой земли. Колян включил сцепление с дизелем, тот завелся, выбросив из покрытой заслонкой трубы облачко сизого дыма. Пускач затих, трактор ровно трахтел дизелем. Двигатель, на удивление, ровно работал. Была надежда, что и остальные узлы трактора были в таком же хорошем состоянии. Наверное, так и было на самом деле. Местный фермер хорошо ухаживал за своей рабочей лошадкой. Если раньше в деревнях кормилицей была лошадь, то в современных деревнях ее место занимал трактор МТЗ и ДТ-75. Самые простые, надежные, а самое главное, сравнительно недорогие в эксплуатации модели. Любой сельский механик мог отремонтировать такой за короткое время буквально на коленке, если, конечно, был не пьян. Колян поискал рычаг поднятия ножа, включил его, и нож пополз вверх, замер в верхней точке. Коля передвинул рычаги, выжив педаль, отпустил ногу, и трактор дернулся и со скрежетым визгом железа стал медленно выползать из-под прижавшего его комбайна. Наконец дернулся, рванулся и вскочил на дорогу. Комбайн с грохотом рухнул на бок, подняв кучу брызг из грязевой лужи. Трактор Коляна бойко тарахтел и шлепал гусеницами по улице деревни, подминая кучи мусора, раздавливая бревна и доски из развалившихся домов. Неожиданно Колян заметил дом, явно напоминающий сельский магазин. Почему-то они строились в советское время как по лекалу Ошибиться было невозможно. Как ни странно, и крыша у него была на месте. Умели же строить во времена военного коммунизма. Окованная оцинковкой дверь была закрыта на железный огромный засов с большим амбарным замком. Колян, недолго думая, развернул бульдозер и двинул его на дверь магазина. Он зацепил дверь краем ножа и начисто снес ее вместе с косяком и окном за решеченным решеткой времен ГУЛАГа. Остановил трактор, вошел в магазин. На прилавках лежали продукты – мешки, коробки, различная утварь. Коля зашел на склад и увидел ряды мешков, коробок, целое сокровище. Колян задумался. Куда? И главное, как его погрузить? Не в кабину же трактора. Там и так развернуться еле-еле можно. «Нужна тележка», — осенило его. «Где взять тележку?» «Ясен хрен где. На машинном дворе?» Колян чертыхнулся, что не догадался сразу, развернул на месте бульдозер и зашлепал траками в сторону мех двора. На мех дворе он нашел почти целую тракторную тележку, перевернутую вверх колесами, подцепил к ней длинный стальной трос, зацепил телегу за бок и трактором осторожно перевернул ее на колеса. Телега была вполне приличная, с остальными бортами. Он подкатил к телеге задом, с непривычки чуть не впечатав трактор вместе с телегой прямо в стену ремонтного цеха. Наконец остановился, вылез и стал криктя от напряжения закидывать дышлой телеги в фаркоп трактора. В обычное время это делают вдвоем. Один держит фаркоп, другой подает трактор. Но он был один и рассчитывать на помощь не приходилось. Колян пытался заправить фаркоп, но так и не смог, хотя чуть не порвал жилы. Потом нашел чурбак повыше, приподнял дышлой телеги на него и стал манипулировать бульдозером, целясь фаркопом в телегу. После пятого раза, в очередной раз сбив с чурбака Дышла и, изматерившись самым отборным матом, он все-таки с грехом пополам воткнул Дышла в фаркоп, вылез, сунул стальной палец в прорезь, залез обратно и поехал к магазину, таща за собой телегу. У магазина Коля остановился, подогнав добычу практически вплотную к выходу. Потом зашел в магазин, нашел стул за прилавком и, со стоном облегчения, опустился на него – Под крышей было гораздо уютнее, чем снаружи под проливным дождем. Он даже забылся минут на двадцать беспокойной дремой, провалившись в сон как в омут. Видимо, физические и психологические перегрузки давали о себе знать. Организм защищался как мог. Он с трудом продрался сквозь сон, встряхнулся и начал погрузку. Бесконечные мешки, коробки, ящики с бутылками. Он старался укладывать все плотнее, чтобы забрать с собой как можно больше найденного брахла. Он уже давно подозревал, что ничего хорошего в будущем людей не ждет. И те, кто успеет запастись, спасутся. Вспомнить хотя бы начало войны, когда дураки с опломбом кричали, что шапками закидают врага, что запасаться не надо И с презрением смотрели на тех, кто в лихорадке скупал в магазинах соль, сахар, чай, мыло. Те, кто этого не сделал, потом горько пожалели об этом. Погрузка затянулась, стало темнеть. Колян после длительных поисков нашел в углу прорезиненный тент, чему невероятно обрадовался. Дождь все не прекращался, и продукты точно бы испортились под струями воды. Он вытащил громоздкий тент с трудом и накрыл груду в телеге. Потом заглушил двигатель трактора. Все это время машина трахтела на холостых оборотах. Взял рюкзак с патронами, ружьем из кабины и пошел в магазин. Пошарился на полках. Нашел полотенце и сухую одежду. Разделся, вытерся, переоделся в чистое. Достал из рюкзака те банки тушенки, что раньше бросил туда. И оглянулся в поисках орудия, которым можно было бы их открыть. Не найдя ничего, усмехнулся... и достал нож, взятый им из сокровищницы в пещере. Узорчатое лезвие с шорохом вылезло из черных лаковых ножен. Колян прикинул, положил банку на бок, размахнулся и рубанул по круглому боку ближе к краю банки. Лезвие легко как картон разрубило жестянку и воткнулось в деревянный прилавок. «Ничего себе! Вот ведь булат так булат!» Колян довольно усмехнулся. Умели делать ножи в старину. Он поднял куски банки и начал из них с жадностью выколупывать розово-коричневые куски мяса, облепленные прозрачной дрожалкой бульона. Только сейчас он понял, как страшно проголодался Мозг, напряженный стрессом, не позволял ему чувствовать голод. Все это время он только пил, благо было питье в бутылке с колой, поднятой им в пещере. Он... Жуя обшарил глазами стойки с товарами, заметил бутылку коньяка и выматерился, прочитав этикетку. Сучок грёбаный, и запилок, суки, гнали. А чего ты хотел в деревне? Мартель, что ли? Он сорвал винтовую пробку, приставил к губам бутылку и с отвращением отпил пахнущую клопом жидкость, огнем пролившуюся по пищеводу в живот. Сморщился, сплюнул, закусил остатками тушенки. На полке нашелся также пакет с деревянными пряниками, которые Колян безо всякого удовольствия пожевал, запив колой. Он снова приложился к бутылке. Ему надо было сбросить стресс. Да и голова, еще не прошедшая после сотрясения и отдающаяся дикой болью в затылок, требовала немедленной анестезии. Уставился на бутылку. Половины уже не было. «Хватит!» Напиваться сейчас не просто глупо, но и опасно. Надо быть на стороже. Он отправился на склад, нашел там лежанку. Видимо, сторож или продавщицы отдыхали в свободное время. Улегся там, подтянув поближе ружье, и уснул. Проснулся Колян с рассветом. Звезды уже погасли на небе, и край красного солнца медленно выдвигался из-за горизонта. Тучи немного разошлись, и дождь прекратился. Впрочем, одного взгляда на небо было достаточно, чтобы понять, что это лишь на время. Колян потянулся, размял мышцы и продолжил погрузку продуктов и вещей в телегу. Телега была хорошая, большая. Видимо, в ней возили или силос, или сено. Объем ее, как нельзя лучше, соответствовал целям Коляна. Погрузку он закончил во второй половине дня. Весь вымотанный, злой, как собака, и усталый. Дождь, отпустивший до обеда, опять взялся лить тропическими потоками. Коляна не отпускала мысль, что все это было довольно странно. Жара, до обеда солнце, а потом проливной дождь, как в джунглях. Его раздражение сменилось беспокойством. Колян завел трактор, и внезапно ему пришла в голову мысль. А горючее-то он посмотрел! Тарахтеть-тарахтел, а кто заправил трактор-то? Он полез на фаркоп, к баку, отвинтил крышку, потом нашел палку и замерил уровень солярки. Ее было на четверть бака. Вот был бы фокус, если бы я встал на дороге, — недовольный собой пробормотал Колян. Что значит «башку отбила И не подумал даже, что заправиться-то где-то надо будет по дороге. Путь-то не близкий. Он влез в трактор и поехал к МТС. Осмотревшись, он нашел заправку для сельхозтехники. Емкости с соляркой были полузаглублены в землю, и летевшие, видимо, при урагане бревна и тяжелые предметы ничего не смогли сделать им. Только в одном месте краем зацепили и оставили большую глубокую вмятину на цистерне. Видимо, в них врезался жигуленок, который валялся рядом в хлам разбитый. Как еще не загорелся? Дождь помешал. Впрочем, это только в кино машина взрывается от пули или плевка главного героя. На самом деле ее может размазать по дороге, а пламени не будет. Колян хмыкнул и выбросил жигуленок из головы. Были проблемы и поважнее. Например, как запасти горючку. Он нашел заправочный модуль, слава богу, что тот был рассчитан для работы в колхозе. Привод насоса был ручной, сразу предполагалось, видимо, что будут перебои электричества. Он нашел шланг, вставил его в бак трактора и начал вертеть ручку насоса. Из шланга полилась струя горючего в бак. В маленькой бендешке с хилым замком, тут же сбитым на землю, стояли бочки из-под горючего. Не все из них были пустыми, но Колян один не смог бы их втащить в телегу, поэтому он взялся за пустые, чтобы погрузить их и уже в телеге залить горючим. Тужась и треща суставами, он занимался этим несколько часов. Источив запас маты и сил, он плюхнулся на сиденье трактора и после короткого отдыха потащился опять к магазину. Время уже шло к ночи, поэтому смысла куда-то ехать уже не было, Он поставил трактор с телегой у магазина и решил прошвырнуться по домам. Может, там найдется еще что-то ценное. В магазине он нашел фонарик и батарейки. Налобник он потерял в воде, когда плыл с потоком. Теперь он не зависел от темноты и мог спокойно помародерствовать. Два часа мародерства принесли неожиданный результат. В одном доме, видимо, доме егеря, он обнаружил карабин Сайга-762. Несколько ружей, много патронов. Добычу он тут же перетаскал в магазин С таким арсеналом он уже чувствовал себя гораздо увереннее Он лег спать очень уставшим Но удовлетворенным результатом двухдневных работ Только одна мысль не давала ему покоя Что случилось? Что за катастрофа обрушилась на мир? И главное, что с его семьей, с Ленкой? С этой мыслью он и уснул Провалившись в тяжелый, наполненный неспокойными видениями, сон Утром ему ехать в город Что там его ждёт?